первый и последний. Первый день в другом городе, в другой стране всегда особенно длинный, растянутый во времени. Кажется, что впереди ещё много таких же длинных дней, чтобы успеть всем насладиться. Но последний день наступает неожиданно быстро. И он тоже особенный. Особенно короткий, прощальный. На всё вокруг, ставшее уже привычным, уже обжитым Смотришь, прощаясь, отрезая себя от города и город от себя. И как через кривое зеркало в коротком дне отражается тот первый, длинный. Он уже закончился и значит, не закончится никогда.